— Понимаю, — медленно молвил д е з с с а р перейдя на шепот, — вы не хотите делиться со всеми. — И не надо! Если сундук невелик, его можно незаметно переправить ко мне в каюту и запереть в рундук. Без меня вам добычу с острова все равно не в ы в е с т и Мы поделим все пополам. Это честно. Девочка опустила взгляд. — Предлагаю более выгодную сделку. — Вы получаете все... Взамен отпускаете пленника и о с т а в л я й т е ему ялик, на к о т о р о м мы сюда приплыли. Вот в чем состоял ее замысел. Поистине, это удивительнейшая из девушек. Она готова пожертвовать любыми сокровищами ради любимого. У д з а с а р а отвисла челюсть, но через миг недоумение сменилось снисходительной ухмылкой. «Так — Так-так, хоть вы и оборотисты, сударыня, все-таки Евина, дочь, н о уме я одни амуры. Глупость делаете, но дело ваше. — Ладно, вы еще замуж выходили, а то... — Заткнитесь, вы не смеете, — зашипела л е т и ц ы кровь п р и л и л а к ее щекам. — Лучше придумайте, как устроить обмен, не вызвав подозрения у команды. Капитан насупился, сосредоточенно пожевал губами, хитрые глазки блеснули. — Я все беру на себя, мадемуазель. — А теперь прошу извинить, это необходимо для правдоподобия. С этими словами он размахнулся и влепил девочке оплеуху, Летиция к кубарем полетела на песок, а я, з а с т и г н у т ы й врасплох, только вскрикнул. «Скотина! Мерзавец! Он обокрал нас!» д е з с а р сорвал с головы треуголку, швырнул на земь и в ярости принялся топтать ее ногами. Туда же полетел и парик. «Ребята! Чёртов ирландец! Уплыл с нашим золотом!» Матросы бросились к нему, осыпая вопросами. Капитан сбивчиво отвечал, размазывая по лицу слезы и с к в е р н о с л о в и я Он оказался незаурядным лицедеем. — Возьми себя в руки, Жан-Франсуа! — в конце концов крикнул кабан. Он не так далеко уплыл. — На паршивой ш х у н и с паршивой к о м а н д ы ему не уйти от ласточки. Садись в лодку, надо поднимать паруса. — А наши товарищи! — д з с с р простер руку в сторону джунглей. — Где-то там лежат тела п р о н ы р ы и клеща. То есть, я хочу сказать, мичмана Жака Делоне и королевского песца Метро Салье. Их надо отыскать и придать христианскому погребению, иначе... Как я буду смотреть в глаза адмиралтейскому комиссару и мамаши бедного мальчика? — Брось! — канонир тянул капитана к шлюпке. — По клещу, в адмиралтействе никто плакать не станет. А кузина Гуэн не из неженок. Какая ей разница, где тлеет непутевый парень? В джунглях или на дне морском? Не будем терять времени. Но переубедить дезосара было невозможно. Я выполню свой долг до конца. Лишний час ничего не изменит. Ты прав, кабан, с нашей быстроходностью — Мы все равно его догоним. Плывите на корабль и готовьтесь к отплытию. И вот еще что. Он сделал вид, что эта идея только сейчас пришла ему в голову. Доставьте сюда англичанина. Он надоел мне своей строптивостью. В наказание я решил высадить его здесь. Поднимайтесь, п и н хватит валяться. Покажите мне, где лежат, дорогие покойники. Этим вы хоть как-то искупите свою вину. Летится и смотрела на ловкача с почтением. Даже на оплеуху не обиделась. Дезосар действительно неплохо все придумал. Шлюпка уже вовсю работала веслами, гребя к кораблю. — Где мои драгоценности? — нетерпеливо спросил Дезосар. — Сначала объясните, как вы намерены действовать дальше? — Когда они вернутся, я скажу, что клеща и проныру на том месте мы не нашли. Это значит, что они живы, очнулись и бродят где-то по зарослям. Ждать их мы не можем. Я оставляю им записку, ялик и пленника. Пусть доставят его в форт-рояль.